Надо припомнить, однако, как встречены были немецкие мнения о скандинавстве Руси и вообще о начальной русской истории первыми русскими учеными, то есть первыми русскими людьми, которые наукой возвысились до степени академиков и могли независимо от немцев сами кое-что читать и понимать по этому вопросу. После Байера о скандинавстве варягов заговорил академик и государственный императорский историограф Миллер, досточтимый ученый, который впоследствии оказал русской исторической науке многочисленные пользы, хотя на первых порах своей ученой деятельности претерпел немалое крушение, которое, быть может, послужило отрезвляющим поводом к более правильному пониманию основных задач его ученой изыскательности. В 1749 году По поручению Академии, к торжественному собранию, он написал речь, предметом которой избрал темный вопрос о происхождении народа и имени российского, где по Байеру доказывал, что варяги были скандинавы, то есть шведы, что имя Русь взято у чухонцев, финов, которые шведов называют Россалейна. То самое время... У нас существовали очень враждебные отношения к Швеции. Вопрос, таким образом, относительно своего скандинавского решения, по естественной причине, принимал некоторый политический оттенок. И сами же немецкие ученые, Шумахер, сознавали, что предмет рассуждения был скользкий. Но не предмет, а именно его решение, по тогдашним обстоятельствам, переносила науку в область политики и заставила самое начальство академии отдать речь Миллера на рассмотрение всего ученого академического собрания с особым требованием не отыщется ли в ней чего-либо предосудительного для России. К этому еще присоединялись личные вражды между академиками. Большинством голосов речь была осуждена как предосудительная России. Уже напечатанная речь была истреблена по научению Ломоносова, пишет в своих записках Шлецер. В своем Несторе, глава первая, он к этому прибавляет. Один человек, Ломоносов, донес двору, что это мнение оскорбляет честь государства. Миллеру запретили говорить речь. Ныне трудно поверить гонению претерпенному авторам За сию диссертацию пишет Карамзин. Академики по указу судили ее, на всякую страницу делали возражения. История кончилась тем, что Миллер занемог от беспокойства и диссертацию, уже напечатанную, запретили. Речь не была отчитана. Грустно подумать, что причиной тому был извет Ломоносова. Повторяет Надеждин. Примечание. Сборник Академии наук. Том 13. Страница 48. Карамзин. История государства российского. Далее ИГР. Том 1. Надеждин. Об исторических трудах в России. Библиотека для чтения. Том 20. Конец примечания. Такие недостойные... Вопиющие обвинения с легкой руки Шлецера повторялись с разными видоизменениями до последнего времени. Теперь достоверно открылось, что всему этому делу руководителем был секретарь-советник Академии Шумахер. Охраняя честь и достоинство Академии, то есть академической корпорации, он первый указал начальству на сомнительное достоинство миллерова труда. Несмотря на то, что до сих пор это дело представляется в таком свете, будто русские академики из одного квасного и недостойного патриотизма, из одного, так сказать, национального пристрастия и нетерпимости напали на ученый труд ученейшего немца и постарались устранить с поля науки, между тем, как этот труд будто бы являлся Одной из первых попыток ввести научные приемы при разработке русской истории и ввести историческую критику, без которой деистория немыслима как наука. Примечание. В новом академическом издании «Каспий» все это дело именуется инквизиционным судом, наряженным по доносу уже теплово, для обсуждения при пустой речи Миллера. При этом пред доносом Теплова ставятся два вопросительных знака, которые все-таки дают надлежащий намек на действие Теплова. Между тем, как из писем к Теплову Шумахера весьма достоверно и очевидно открывается, с какой стороны шел этот пресловутый донос представляющий, собственно, весьма простое домашнее канцелярское и секретарское действие самого Шумахера, как охранителя интересов академической корпорации. Смотрите Каспий, Санкт-Петербург, 1875 год, страницы 641-689. Вот письма Шумахера к Теплову. 7 августа 1749 года. «Господин Миллер представил мне свою речь на латинском языке, чтобы переслать ее в Москву, где тогда находился президент Академии господин Разумовский. Вот она. Прошу вас, прочтите ее внимательно. Он излагает предмет с большой эрудицией, но, по моему мнению, с малым благоразумием, ибо во имя Господа». Зачем разрушать при помощи шведских и датских писателей мнение, столько стоившее сочинителям, работавшим для прославления нации? Я не говорю более, по крайней мере, прежде напечатания ее. Не забудьте, милостивый государь, напомнить его сиятельству, чтобы он приказал прочесть эту речь «in pleno», потому что академики, так же как и профессора, «Принимают в том участие. Почему я желал бы, чтобы там не упоминалось о советниках?» 10 августа. Господин президент приказал Миллеру 4 месяца тому назад приготовить речь для торжественного собрания, предоставив на его волю избрать какой угодно ему предмет. До сих пор он ее не кончил и выбрал предмет самый скользкий – Кабре который не принесет чести Академии, напротив, не применит навлечь на нее упреки и породить ей неприятностей. Всему причиной тут гордость, так как это речь академическая, то автору ее очень хорошо известно, что ее необходимо прочитать в конференции и рассмотреть профессорам. Но он также знает, что многие не одобряют его разглагольствий, И потому-то он так долго медлит со своей речью, чтобы не оставалось времени на рассмотрение ее. Пусть только его сиятельство прикажет прочитать ее в конференции и напечатать после рассмотрения ее там. 17 августа. Так как времени очень мало, чтобы разжевывать заключающееся в ней содержание, то было бы хорошо, когда бы его сиятельство соблаговолил приказать Миллеру высказаться гадательно, чтобы не обижать никого. Поистине, это самый верный и приятный способ, потому что тогда решение предоставляется публике, которая желает быть главной, а несмотря на то, автор, если он искусен, силой своих доказательств нечувствительно увлечет на сторону своих воззрений И самое главное в этом случае есть то, что президент не рискует ничего своим одобрением, а профессора могут быть тем только довольны. 21 августа. Его сиятельство прекрасно поступил, передав диссертацию господина Миллера на суд господ профессоров. Они уже работают над ней и сделают так, что все останутся тем довольны, как равно и господин Миллер. Если бы напечатать его речь в том виде, как она есть, то все профессора согласны, что это было бы уничижением для Академии. 24 августа. Господин Миллер не хочет уступить, а другие профессора не хотят принять ни его мнение, ни его способа изложения. 28 августа. Фишер сказывал мне, что господин Ломоносов Пишет по латыни несравненно лучше Миллера, так как речь последнего была наполнена ошибками против грамматики и истории и выражениями грубыми и обидными, то это все откинули, насколько позволяли время и уступчивость господина Миллера. Я говорю вам, милостивый государь, как перед Богом, что Миллер только тогда сказал мне о своей речи, когда представил ее в канцелярию для отсылки в Москву. Правда, что, прочитав ее, я ему сказал в лицо, что не думаю, чтобы его сиятельство одобрил когда-нибудь его речь в том виде, как она есть, и что было бы лучше изложить этот предмет с большей осторожностью, чтобы не обидеть никого. По случаю рассмотрения речи, назначенное на 6 сентября торжественное собрание Академии, было отложено. Почему Шумахер писал? 6 сентября. Весь город в волнении от внезапной перемены касательно торжественного собрания, и каждый занят отысканием причин тому. Некоторые даже предполагают, что собрание отменено по представлению комиссара Крекшина, которого мнение противны миллеровским относительно происхождения господ русских. Так думал и сам Миллер. 7 сентября. «Вы угадали. Нет ни одного профессора, который бы верил, что незлосчастная речь господина Миллера была причиной расстройства торжественного собрания. Господа профессора Струбе, Ломоносов, Тредиаковский, Фишер и два адъюнкта Крашенинников и Попов думают, что в состоянии судить о предмете». 11 сентября. Господа профессора и адъюнкты – трудятся над речью господина Миллера, и вы, милостивый государь, увидите, что мнение каждого из них, поданное особливо, будет весьма различествовать от того, которое он подавал с товарищами, будучи в заседании. Господа ученые, из опасения ли, из зависти ли, очень редко высказываются о том, о чем их спрашивают. Когда хочешь знать истину о предмете, надо непременно говорить с каждым отдельно. Так я и сделал. 16 сентября. С самого начала диссертация господина Миллера не имела чести мне понравиться, но я не находил ее столь ошибочной, как описывают господа профессора и адъюнкты. Любезный мой друг и собрат по невзгодам. Не найдете ли вы удобным, предложить его сиятельству приказать лучше на этот раз выбрать предмет из физики по математическому классу и отложить речь господина Миллера до другого времени, потому что невозможно согласить мнение господ профессоров с авторскими, да если бы и возможно было, то надо было бы переводить снова. Предложение Шумахера было принято, и к предстоящему собранию стал готовить речь профессор математики Рихман. 19 октября. Господа профессора и адъюнкты теперь трудятся над диссертацией господина Миллера и в понедельник начнут битву. Я предвижу, что она будет очень жестока, так как ни тот, ни другие не захотят отступиться от своего мнения. Не знаю, помните ли вы еще, милостивый государь, то, что я имел честь писать к вам о диссертации господина Миллера. Помню, что я утверждал, что она написана с большой ученостью, но с малым благоразумием. Это оправдывается. Господин Байер, который писал о том же предмете в академических комментариях, излагал свои мнения с большим благоразумием, потому что употреблял все возможное старание отыскать для русского народа благородное и блистательное происхождение. По Байеру варяги династия были люди дворянской фамилии, из Скандинавии и Дании, тогда как господин Миллер, по уверению русских профессоров, старается только об унижении русского народа. И они правы. Если бы я был на месте авторов, то дал бы совсем другой оборот своей речи. Шумахер чертит ловкую программу, как бы он, польстив народному самолюбию, все-таки провел бы свою мысль, но он, Миллер, хотел умничать. Хабе от Сиби,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 приносит более чести Академии, чем вся галиматья господина Миллера, который он хочет разрушить все, что другие созидали с таким трудом. Смотрите «Пекарский», дополнительное известие для биографии Ломоносова, Санкт-Петербург, 1865 год, страницы 46 53 Конец примечания представляется вообще что немецкий ученый раздразнил гусей, и что кроме патриотизма русские ученые в этом споре руководствовались еще крайним невежеством, ибо говорят, что Ломоносов защищал будто бы против учености Миллера сказки киевского синопсиса о славянстве варягов, о происхождении Москвы от Мосеха и тому подобное. Говорят даже, что Ломоносов упрекал Миллера, зачем он пропустил лучший случай к похвале славянского народа и не сделал скифов славянами. Это уже прямая напраслина. Вообще утверждают, что за исключением Тредиаковского русские академики, разбиравшие диссертацию Миллера, Ломоносов, Крашенинников, Попов, осуждали его выводы не с научной точки зрения, но во имя патриотизма и национальности. И что на почве научного решения вопроса остался только Тридиаковский. Совершенно справедливо, что академики руководствовались чувством патриотизма. Но нужно сказать, что они руководствовались не одним чувством, но и разумом патриотизма. Они осуждали ученый труд, недостойный этого имени. Они патриотически защищали ученое достоинство Академии наук, которое позорно нарушалось недостойным науке ученым будто бы трудом. Они хорошо в полной ясности видели, что обнародование этой ученой диссертации послужило бы уничижением для Академии. Вот в чем заключался их основной невежественный патриотизм и горячий протест, оклеветанный доносом, обвинение их в патриотизме и национальности, даже с клеветой явилось в наше время по случаю общего гонения на русский патриотизм со стороны либерального направления нашей интеллигенции, господствовавшего в 60-х годах, тогда прославлялся только польский патриотизм. Чтобы удостовериться в достоинствах ученой немецкой диссертации, Надо потрудиться прочесть эту пресловутую диссертацию. Впечатление выносится такое, что это в полной мере сплошной бред с историческими и баснословными сведениями, расположенными без всякого сколько-нибудь логического порядка, расположенными, как свойственно, именно бреду. Тот отдел сведений, против которого так горячо воевал Шлецер: именно бредней исландских старух, Глупые исландские сказки, как он обзывал такие сведения, этот именно сказочный отдел и занял почти половину содержания диссертации, где Миллер серьезно рассказывает, не только критикуя одну сказку посредством другой, о королях финляндских, пермских, полоцких, о царях голмгардских и острогардских, но и о царях российских приводя самые их имена. Вот они – Транон, Радборг, Гервит, Бой, Олимар, Енев, Даг, Герав, Флок, с которыми, королями и царями, пользуемся словами самого Шлецера, который, по-видимому, читал диссертацию, «Датские и шведские владетели вели кровопролитные войны», заключали договоры о бракосочетаниях еще до Рождества Христова и в последующее столетие. Все это глупости, глупые выдумки, повторяет Шлецер. Вот почему и Тридиаковский вынужден был отметить, что речь исполнена неправости в разуме, а Шумахер, выслушав критиков, прямо назвал ее галиматьей. В наше время Академик господин Куник скромно назвал ее препустой. Шлецер промолчал. Само «Собо собой, разумеется, что если бы все это прилюбопытнейшее дело было напечатано, оно объяснило бы вполне, кто в нем прав, кто виноват. Впрочем, благодаря изданным уже материалам, можно и теперь составить достаточно правильное понятие о ходе этого ученого спора в основе своей и даже в подробностях, нисколько не устаревшего и до настоящей минуты. Примечание. Пекарский. История Имперской Академии Наук. Санкт-Петербург, 1870-1873 годы. Тома 1-2. Белярский. Материалы для биографии Ломоносова. Санкт-Петербург, 1865 год. Конец примечания. Надо сказать, что заслужив похвалу потомства за научную почву, Тредьяковский подал мнение, довольно уклончивое, говоря, что сочинитель по своей системе с нарочитой вероятностью доказывает свое мнение. «Когда я говорю», — писал он с нарочитой вероятностью, «то разумею, что автор доказывает токмо вероятно, а не достоверно». Затем он представляет, что материя слишком трудна, что и мнение автора, и те мнения, которые он отвергает, все утверждаются только на вероятности и никогда не получат себе математической достоверности. Вообще достоинство новой диссертации он равнял с достоинством предшествовавших ей писаний, не исключая и синопсиса, и прибавляя, впрочем, что система Миллера кажется вероятнее всех других, да то ли известных, что по этим причинам во всем авторском доказательстве он не видит ничего предосудительного для России. Разве массии одно может быть, как мне кажется, предосудительно? Говорил он, что в России о России по российски перед россиянами говорить будет чужестранный и научит их так, как будто они ничего того поныне не знали. Но о чем рассуждать не мое дело.